Глава 19. Атака шестого егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действия забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шонграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Отступление центра через овраг совершалось поспешно и шумно, однако войска, отступая, не путались командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и необходим превосходными силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багратион послал Жиркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать. Жирков, бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно. Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не вперед, где была стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания. Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга и в то самое время, как на правом фланге. Давно уже шло дело, и французы уже начали наступление. Оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. Люди полков от солдата до генерала не ждали сражения и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей в коннице, собиранием дров в пехоте. Есть он, однако, старше моего в чином, — говорил немец гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту. То оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач «Игра и отступление!» Но дело становилось к спеху. Канонады и стрельба, сливаясь, гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник, вздрагивающую походкой подошел к лошади и, взлезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемой злобой в сердце. «Опять-таки, полковник!» — говорил генерал. «Не могу я, однако, оставить половину людей в лесу! Я вас прошу! Я вас прошу!» повторил он, занять позицию и приготовиться к атаке. А вас, прошу, не вмешивайся не в свое дело, отвечал горячаясь полковник. Коли бы вы был кавалерист. Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и если вам это неизвестно, очень известно ваше превосходительство. вдруг вскрикнул трогая лошадь полковник и делаясь красным багровым не угодно ли пожаловать в цепи и мы будете посмотреть что этот позиция никуда не годный я не хочу истреблять своя полка для ваше удовольствий вы забываетесь полковник я неудовольствие свое соблюдаю и говорить этого не позволю Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как из того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно, и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего, и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу почти сзади их не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французскую цепью. Теперь, как ни неудобно была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу. Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же страшная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту. И вопрос о том, перейдут ли или нет, и как перейдут они эту черту, волновал их. Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен, но все еще никто не двигался. Войска левого фланга и пехота и гусары чувствовали, что начальство само не знает, что делать, и нерешимость начальников сообщалась войскам. — Поскорее бы, поскорее бы, — думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которые он так много слышал от товарищей гусаров. — С Богом, ребята! — прозвучал голос Денисова. «Рысью марш!» В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронулся. Справа Ростов видел первые ряды своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Выстрелы были слышны, но в отдалении. «Рысью рыси! Послышалась команда, и Ростов чувствовал, как поддает задом, перебивая в голоб его грачек. Он вперед угадывал его движение, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево впереди. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшной. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. «Ох, как я рубану его!» думал Ростов, сжимая в руке эфес сабли. «Ура!» — загудели голоса. «Ну, попадись теперь, кто бы ни был», — думал Ростов, вдавливая шпоры грачеку и перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Ростов поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественной быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бондарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и он обскакал мимо. — Что же это, я не подвигаюсь? Я упал, я убит? — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жневье. Теплая кровь была под ним. — Нет, я ранен. И лошадь убита. Грачик поднялся, было на передние ноги, но упал, придавив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростов хотел подняться и упал тоже. Ташка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы, он не знал. Никого не было, кругом. Высвободив ногу, он поднялся. — Где с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска? — спрашивал он себя и не мог ответить. — Уже не дурно или что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи и что надо делать в таких случаях? — спросил он сам себя, вставая, и в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну вот и люди», — подумал он, радостно увидав несколько человек, бежавших к нему, — «они мне помогут». Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, не русское. Между задними такими же людьми в таких же киверах стоял один русский гусар, его держали за руки, позади его держали его лошадь. — Верно, наш пленный. — Да, неужели и меня возьмут? — Что это за люди? — все думал Ростов, не веря своим глазам. — Неужели французы? Он смотрел на приближавшихся французов, И, несмотря на то, что за секунду скакал только за тем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их близость, их казалось ему теперь так ужасно, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И, и зачем? Убить меня? Меня? Кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А может и убить?» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная чуждая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыхание, легко подбегал к нему, и испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того, чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам, что было силой. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи с той устремительностью, с которой он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное доброе молодое лицо и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту минуту, как он оглянулся передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. «Что-нибудь не так», — подумал он. «Не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Ростов зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетели, жужжа мимо него — Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки.